Глава двенадцатая. Наутро горничная принесла мне записку от брата. В ней было всего несколько строчек, торопливо нацарапанных карандашом. Джон писал, что Ройстон вреден для его здоровья, и потому он решил вернуться в Италию. Письма можно посылать ему на виллу де Анжелис. Парным? Его коммердинер последует за хозяином, как только упакует багаж. И все. Ни слова прощания близким, ни последнего прости жене. Оказалось, Джон совсем не ложился в ту ночь. Едва забрежжило утро, как он велел оседлать своего Сентинеля и ускакал в дерби. Оттуда с первой почтовой каретой уехал в Лондон. Решение покинуть Ройстон пришло к нему внезапно. Он даже не взял с собой никакого багажа. Я не удержалась и внимательно обследовала комнату Джона. Мне хотелось узнать, куда он дел скрипку с Традивари. Я не нашла ни скрипки, ни футляра от нее, хотя с трудом могла представить, как он умудрился увести ее верхом. Правда, остался запертый дорожный сундук, который парным должен был доставить хозяину, и скрипка могла находиться в нем. Но я почему-то была уверена, что брат взял ее с собой. Действительно, он так и сделал. Дорогой Эдвард, рука отказывается писать о том, что случилось после отъезда твоего отца. Даже время не смогло залечить мои раны не смогло утолить горечь утраты, и потому я буду краткой. Через две недели после отъезда Джона мы перебрались в Орд, чтобы подышать морским воздухом на исходе лета. Твоя мать уже вполне пришла в себя после родов, здоровье ее поправилось, если не считать упадка духа, вызванного поведением мужа. Но, как нередко случается после родов, Ее подстерегала коварная болезнь. Мы уже радовались, что все опасности позади, но, увы, радость наша была преждевременной. Уже через несколько часов после первого приступа стало ясно, что положение угрожающее. Всё, что в силах человеческих, было сделано, чтобы спасти Констанцию. Но, видно, Господь судил иначе появились признаки заражения крови, открылась горячка, и через неделю бедняжки не стало. Страшно было смотреть, как металась она в бреду, но я благодарю Бога, что Он не оставил ее своей милостью, и она умерла, не приходя в сознание. Уже за два дня до кончины Констанция никого не узнавала, и горькая мысль, что она уходит из жизни, не услышав ни слова утешения от своего несчастного мужа, не усугубляла её и без того безмерные страдания. В то время письмо из Неаполя шло пятнадцать или двадцать дней. Всё кончилось так стремительно, что Джон даже не успел получить известие о болезни жены. Миссис Темпл и я оставались в Уорте и, отупев от горя, ждали возвращения Джона. Прошло больше месяца, а он все не приезжал и даже не сообщал, когда вернется. Мы встревожились, решив, что с ним случилась беда, Или известие о смерти жены так потрясло его, что он впал в глубочайшую депрессию? Все наши повторные письма оставались без ответа. В конце концов, я написала парному. И коммердинер ответил, что хозяин по-прежнему живет на вилле де Анджелес. Здоровье его все так же в расстройстве, только он стал еще бледнее и еще больше похудел, если такое мыслимо представить. Дни тянулись за днями. И вот в конце ноября от брата наконец пришло письмо. На листочке, вырванном из блокнота, он писал карандашом, что не вернется к Рождеству, и объяснял мне, как обратиться к его банкирам, если понадобятся деньги на хозяйство. О покойной жене он не упомянул ни словом. «Стоит ли говорить, Эдвард, как это подействовало на миссис Темпл и на меня? Просто представь на минуту, что бы ты чувствовал на нашем месте». Не стану подробно рассказывать о нашей жизни в эти месяцы. Это ничего не добавит к моему повествованию. Как требует долг сестры, я, несмотря ни на что, довольно часто посылала брату письма, оставшиеся без ответа. В конце марта Ворд вернулся парным. Он рассказал, что хозяин заплатил ему жалование за полгода вперед и отпустил с миром. Парным Безупречно и преданно служил нашей семье много лет, и я без колебаний предложила ему хорошее место в Уорте до возвращения хозяина. Судя по его словам, состояние здоровья сэра Джона не менялось к лучшему, он слабел на глазах. Я едва удержалась, чтобы не расспросить его об образе жизни хозяина и его тамошних занятиях, но гордость... Не позволила мне это сделать, однако от горничной я случайно узнала, что парным рассказывал ей, как сэр Джон, не жалея денег, перестроил виллу де Анджелес и нанял себе итальянских слуг, чем, естественно, глубоко обидел своего коммердинера. Между тем пролетела весна, наступило лето. Последний день июля, спустившись утром к завтраку, я увидела на столе адресованный мне конверт и, узнав руку брата, торопливо распечатала письмо. Оно было коротким. Сейчас, когда я пишу эти строки, старый листок лежит передо мной. Чернила потускнели от времени, но живы воспоминания о том, какие чувства вызвала у меня эта весточка от брата. «Любимая моя Софи, если можешь, выезжай ко мне, не теряя времени, иначе, боюсь, будет поздно. Мне необходимо увидеть тебя. Врачи говорят, что я болен, и дорогу убьет меня, если я отважусь отправиться в Англию. Твой любящий брат Джон». Я пришла в изумление. Как не похоже было это письмо на прежние сухие равнодушные записки с их холодными обращениями «Дорогая Софи» и «Искренне твой», которые, к сожалению, стали для меня уже привычными. Изменился даже почерк. Это были не те мелкие неразборчивые каракули, которыми он писал последние годы. Нет, я узнала размашистую, решительную руку брата той поры, когда он поступил в Оксфорд. И хотя, видит Бог, это не могло служить ему оправданием после всех совершенных им тяжелых проступков, но меня до глубины души взволновало, что он снова назвал меня «любимая моя Софи» и подписался «твой любящий брат». Всей душой рванулась я к нему, и так уж велика в женском сердце любовь к дорогим ему близким, что я сразу же забыла обо всех обидах, ощущая лишь безмерную жалость к несчастному одинокому страннику, который лежал больной и, может быть, умирающий далеко на чужбине. Я тут же показала письмо миссис Темпл. Она прочитала его несколько раз и задумалась, потом обняла меня и, поцеловав, сказала — Поезжай к нему, не откладывая, Софи. Его нужно привести домой в Уорт, и помоги ему вернуться на праведный путь. Я велела, чтобы тотчас же начали упаковывать багаж. Мы решили, что я доеду до Саутгемптона, а оттуда поездом до Лондона. Между тем миссис Стэмпл давала распоряжение к отъезду в Ройстон через несколько дней — и я поняла, что у ней не хватит сил встретиться с Джоном после смерти дочери. Со мной поехала моя горничная, и проводником я взяла парнема. В Лондоне мы наняли карету на все время пути и от колена почтовых кратчайшим путем направились в Неаполь. Не делая передышек, проехали через Марсель до Генуи за 17 дней. Письмо брата заставляло меня торопиться. Я впервые была в Италии, но с безумной тревогой не воспринимала красоты, пейзажей, виды городов и вообще ничего не замечала. В памяти осталась только изнурительная тряска по плохим дорогам да нестерпимая жара. Была середина августа. Лето стояло на редкость жаркое. Когда мы проехали Геную, Зной стал почти тропическим. Даже ночь не приносила живительной прохлады. Раскаленный воздух нависал неподвижным душным бременем, и от его огненного дыхания в карете нередко делалось почти как в печке. С каждым днем мы приближались к цели нашего путешествия, и вот уже Рим остался позади. В тот день, когда мы выехали из Аверсы, Жара достигла невиданной силы. Уже с раннего утра солнце пекло нещадно, и на дороге из-под копыт лошадей поднимались клубы белой слепящей пыли. Вскоре после полуночи карета загромыхала по булыжникам, которыми вымощены мостовые Неаполя. Сначала мы ехали предместями, и, помнится, на темных улицах не было ни души. Но, миновав центр города, мы оказались в его западных кварталах, и тут внезапно попали в многолюдную и очень плотную толпу. Ярко горели фонари, бесконечными рядами тянулись торговые палатки, и их хозяева громко зазывали покупателей, наперебой расхваливая свои товары. В бурлившей толпе мелькали акробаты, жонглеры, бродячие музыканты, священники в черных сутанах и солдаты в синих мундирах. Вся улица была запружена народом, и двигаться сквозь толпу не представлялось возможным. Хотя была уже поздняя ночь, вокруг царило оживление и веселье, как днём. Коптящие масляные лампы освещали все это действо, грубые крики и возгласы толпы сливались в такой оглушающий гам, что у меня закружилась голова, и, измученная долгой дорогой, я почувствовала, что теряю сознание. Мною владело лихорадочное нетерпение, как это бывает, когда уже близок конец долгого пути и хочется мчаться как можно скорее. Но здесь мы натолкнулись на препятствие. Лошади продвигались вперед, едва переставляя ноги. Нам то и дело приходилось останавливаться, пока Форейтер прокладывал путь в неохотно расступавшейся толпе. Меня охватила досада и отчаяние, и я уже начала бояться, что мы никогда не выберемся из этой ловушки. Веселье и беззаботное буйство толпы раздражали меня, Они казались диким моему угнетенному духу. Я спросила у Форрейтера, по какому поводу такое веселье, и из его ответа поняла, что сегодня праздник, который ежегодно устраивается в честь Мадонны Грота. Я узнала об этом с безмерным изумлением. Я не могла понять... Как истинно верующий может участвовать в таком буйном разгуле, скорее похожем на языческие оргии, чем на выражение религиозных чувств христианского народа? Это происшествие задержало нас надолго. Когда мы поднимались по пологому склону холма, в окрестностях Пазилиппа было уже три часа утра, и на небе брезжил рассвет. Преодолев подъем, карета быстро покатилась под гору, и когда над морем взошло солнце, мы остановились перед виллой де Анджелес. Я выпрыгнула из кареты и, миновав решетки, увитые виноградом, побежала к дому. Навстречу мне вышел слуга, итальянец. Он не понял меня, когда я спросила, где сэр Джон Малтраверс. Однако меня явно ждали и сразу же повели в дом. Чем дальше мы углублялись в его покое, тем громче слышался красивый мужской голос, певший под аккомпанемент мандолины какую-то печальную песню. Не то утешение, не то молитву. Слуга приподнял тяжелый занавес, и я оказалась в комнате брата. Около двери сидел на стуле юноша и пел. Джон что-то сказал ему по-итальянски. Он положил мандолину и удалился, опустив занавес и закрыв дверь. Комната выходила на море, и сама вилла была построена на скале, у подножия которой бились морские волны. Два высоких створчатых окна вели на балкон, откуда струился розовый свет раннего утра. Мой брат сидел на низкой кушетке, прислонясь спиной к высоким подушкам. На ноги было наброшено яркое цветастое покрывало. Джон протянул мне навстречу руки, и я бросилась к нему, ужаснувшись его болезненному и истощенному виду. Все старые обиды и унижения исчезли, как дым, испарились без следа, когда я увидела его изнуренное лицо и поняла, что он не жилец на этом свете. Опустившись на колени, я обняла его и нежно прижала к своему сердцу. Слов у меня не было, я только плакала горючими слезами. Мы оба молчали, и вдруг... От смертельной усталости после долгого пути и необычности окружающей обстановки мозг мой оцепенел, и я усомнилась в реальности происходящего. Да полно! Вправду ли со мной все это? Думаю, подобное состояние знакомо всем, кто испытывал жесточайшее духовное напряжение. Я, обычная английская девушка, стою на коленях у постели моего больного брата в Италии. За окном разгорается рассвет, и на молодом лице Джона мне чудится печать смерти. А между тем не прошло и двух лет с тех пор, как он женился, но уже погубил свою семью. И нет в живых бедной Констанции. Все это представлялось столь невероятным, что на какое-то мгновение мне подумалось, что я вижу страшный сон, и сейчас в окно моей спальни в Орте ворвется свежий солнечный ветер и развеет кошмары. Но, увы, то был не сон, а страшная явь. Солнце сияло все ярче, и как ни была я убита горем, мне навсегда запомнился вид, открывавшийся из окна. Вид одного из самых красивых мест на земле — Неаполитанский залив и на горизонте громада Везувия. Картина была похожа на пышные театральные декорации, но это был не театр, а жизнь. Гасли свечи, оплывавшие в серебряных шандалах. И в ярких лучах утреннего солнца все темнее становились тени на лице брата, и все страшнее выступала мертвенная бледность его истощенных черт.